Вместо убитого транспорт, которым перевозили заключенных, забрался в другой, чтобы под именем своей жертвы отсидеть небольшой срок. Сам же он, скорее всего, должен был оставаться за решеткой до конца жизни. То, что и в этом случае в списке исчезал один заключенный, ни американских газетчиков, ни прокурора Кимба, не смыщчало. Так, впрочем, и то, что в американских тюрьмах существует идентификационные карточки с фотографиями. Ведь кто-то из тюремного персонала мог поменять на карточке фотографию, а затем снова положить ее в картотеку. Неутомимый Генри Ким теперь переезжал из тюрьмы в тюрьму, проверял документы всех заключенных, переведенных примерно полгода назад из одного исправительного заведения в другое. и верил, что найдет нужного ему человека. Репортеры следили за каждым его шагом и писали обо всем, старая держать читателей своих изданий издания напряжение. Государственный прокурор даже не упрекал их, когда они присочиняли в своих статьях, так как гласность была частью его тактики. Он был уверен, что заключенный, поменявшийся местами с убийцей, испугается и допустит ошибку. 22 июня 1962 года, около восьми часов утра, в федеральной тюрьме в Атланте, штат Джорджия, заключенные выходили на работу. строились во дворе рядами. по одному проходили личную проверку. Один из них, седоволосый, всегда серьезный и спокойный Элмер Чисси, вдруг схватил кусок железной трубки, подскочил к тридцатилетнему Сидди Поттеру как трансциел в одной камере, и нанес ему несколько ударов по голове. Когда надзиратели подскочили к пострадавшему, он был уже мертв. Чисти спокойно позволил отвезти себя к начальнику тюрьмы. Тяжело опустился на стул и попросил сигарету. Не знаю, что со мной случилось. Стук ударил в голову, что я должен кого-то убить. Ненормальный? Начальник отдела уголовной полиции этому не верил. Государственный прокурор Кимбл тоже. Бывают заключённые, которые за решеткой сходят с ума, но этот человек таким не выглядел. Однако, если он не помешанный, то зачем же тогда пошел на убийство? Ведь он был осужден за кражу из универмага на год, и через несколько недель должен был выйти на свободу. По славту И выcarried из Олбани, где тюрьма была переполнена. Убийца в со вчерашнего дня находился в одной камере с Поттером. Как попал к нему Поттер? Отсидевшись тюрьме уже 18 месяцев. Очень просто. Попросил надзирателя перевести его, сказав, что служил в армии вместе с чисти. И мол, будет о чем поговорить. То, что чисти был вдвое старше путря, естественно, не касалось надзирателя. На прокурора нашло вдохновение. Он понимал, что рассказка таена где-то рядом, и не ошибся. Держа в руках обе тюремные карточки, он почувствовал, что они на ощупь разные, словно изготовлены из разных материалов. Одна была более жесткой и толстой. Обе карточки отправили в лабораторию ФБР, где быстро установили, что карточка чисти подделана. Дело в том, что на всех тюремных карточках типографии, точно так же, как и на бланках, чеках или других ценных бумагах, ставят специальные знаки. На карточке чисти их не было. Просмотрели документы. Ни отпечатки пальцев, ни фотографии не были настоящими. Теперь сам собой напрошёлся вывод, что мертвец с кладбища по новой автострады заключенный Элмер Эрнест А убийца Сиди сидьи не Эрнест Чисс, а некто другой. И через две недели он покинул бы тюрьму. Так кто же все таки такой этот таинственный Элмер Чисс? Его звали Джозеф Палачче, и он стал телицей той мафии, его менеджером и режиссером публичного допроса перед телекамерами был министр юстиции сенатор Роберт Кеннеди. Подготовка длилась целый год, однако передача стоила того. 120 миллионов телезрителей, а затем еще 100 миллионов кинозрителей во всем мире следили за драмой человека, решившего нарушить закон молчания Амерсон и рассказать о преступном дать гласности тайны крестных отцов он решился потому что они пытались убить его в тюрьме Некоторые утверждают, что сидней путтер был наемным убийцей которого ему специально подсадили в камеру в действительности же все было иначе Джосиф Фалачи не находился в тюрьме под присвоенным именем чисти ему это было ни к чему ни постера никогда не существовало, а человека, который должен был убить в Алач, звали по другому. В же по ошибке убил в тюрьме заключенного, не имевшего с мафией ничего общего. Показания Валачи стали подлинной сенсацией, и неудивительно, что телевизор смотрели целыми семьями, от внука до деда, чтобы проследить за историей невидимой власти Соединенных Штатов. Мачи. Влалаке, который ещё со времен Алькапона был наемным убийцей, обладал исключительной памятью на имена, даты и подробности. К тому же он охотно рассказывал, и телезрители не подозревали, что он говорит только о нераскрытых преступлениях. Джосиф Калачи по прозвищу Джог оголо Родился 22 сентября 1904 года в восточной части Нью-Йоркского района Горле. Как он сам говорил с некоторым привлечением, в самой худшей семье в мире. Его мать, истинную итальянку, звали Мария Касали, а отца Доминика. Он был горьким пьяницей, работал подёнщиком, что зарабатывал, пропивалки. Тишенька поколачила всю семью. Старший брат, Валачи Энтони, окончил свои дни в больнице для душевнобольных преступников в тюрьме Дан Данмора. Значит, Джонни Гондесников, каких мало. Однажды утром полиция нашла его мертвым на улице. Три сестры вели размерный образ жизни. Едва повзрослев, они вышли замуж и покинули отчий дом. Дежо помогал продавать в ларьках овощи. С отцом работал на свалке между 107-й стрит и Набережной Истервилл. Как и большинство других канцлеров, он вырос на улице. Посещал школу от случая к случаю, стал членом шайки подростков, попал в исправительный дом. В 18 лет он уже руководил бандой, наводящих страх преступник. которые репортёры скандальной хроники окрестили Мэнинг-ганг. Они специализировались на кражах. Разбивали стекло витрины, забирали меха или драгоценности. и через минуту их уже не было. Дежурка Голов проявил себя искусным и опытным водителем машины. На бешеной скорости он увозил воров и украденные вещи в безопасное место. 3 года они безнаказанно господствовали на Нервских улицах. Прежде чем капитан-тестер из городской уголовной полиции напал на их след. Согласно данным картотеки правонарушителей ФБР, реестр номер 544, Джозеф Валачи был заключен на три года в государственную тюрьму Синг Синг Осинки, Шкаснёрка. Начал адвас срок 9 апреля 1925 года. Освобождён 15 июня 1928 года. 14 марта 1929 года Нерская полиция вновь арестовала его. И на следующий день он был выпущен.